Глава сорок вторая. Йон никогда не считал, сколько раз Лука читал ему Пиноккио. Мать рассказывала ему, что началось это еще до его рождения. Лука почти каждый вечер читал эту книгу ей и их еще не родившемуся ребенку. Родители шутили, сравнивали растущий живот матери с огромным китом из книжки. И это настолько их веселило, что Лука от смеха вынужден был прерывать чтение. В первые годы жизни Йона, это была его любимая история. Он мог слушать её без устали и каждый вечер изводил родителей уговорами прочесть ещё хотя бы одну главу. Как правило, они сдавались, чаще, конечно, мать. Она тоже очень любила эту книгу и читала её, придавая голосом каждому персонажу отличительные особенности, которые навсегда врезались ему в память. Это была волшебная книга, написанная волшебным языком, на котором умели говорить только он и его родители. По крайней мере, ему так казалось в детстве. Он был влюблён в звучание слов И заучивал наизусть большие фрагменты. Лука часто проверял его, начинал какую-нибудь фразу, а Йон сразу же ее заканчивал, вне зависимости от того, где они находились: ехали во автобусе, стояли в очереди в мясной лавке, либо сидели за обеденным столом. Мать лишь качала головой, глядя на них, но им все было не по чем. Это была их игра. Иону она очень нравилась. Но гораздо лучше слов были картины, которые с помощью них создавались. Иону были известны каждый камешек, каждая травинка, которые упоминались в повествовании. Бесчисленное множество раз он шагал по описываемой в книге местности, знал, как выглядят дома, узнавал изгибы на ветвях деревьев, черты и мимику героев. Он ни мгновения не колебался, если требовалось определить величину волн, размеры лодки или окраску кита. И он столько раз представлял себе все эти картины, что когда начал читать, они стали возникать в его сознании едва ли не сами собой. В мгновение ока читальный зал в Александрии исчез, и на смену ему пришли спокойные линии пейзажей и мягкие, прекрасно сочетающиеся краски, описываемые в книге истории. Ему даже не пришлось напрягаться. Всё произошло совсем не так, как во время прочих сеансов. Тогда ему действительно нужно было прикладывать немалые усилия, чтобы вдохнуть жизнь в образы. Сейчас же они оживали сами по себе. Он даже наслаждался ими. Боль в ноге осталась в прошлом. Рамер его больше ничуть не тревожил. И он ощущал такое спокойствие, какого не испытывал уже много лет. Чувствовал что всё устроится, образуется. Внезапно он подумал, что на самом деле все эти картины созданы вовсе не им, а очевидно Лука передавал их ему по мере того, как читал текст. Если Лука был таким сильным чтецом, как утверждали все, то наверняка постарался, чтобы у его ребёнка остались в памяти самые приятные впечатления. Разумеется, он не мог предвидеть, что тем самым спасёт сыну жизнь. Однако Иону не верилось, что это вышло случайно. Почему именно эта книга попала к нему в руки так далеко от дома и в самой невообразимой ситуации, причём именно в тот момент, когда он в ней больше всего нуждался. Всё говорило о том, что это не простое совпадение. Ион По-новому взглянул на окружавшую его обстановку. Все детали были на своих местах. Действие разворачивалось так, как ему и было положено развиваться. Его успокаивало сознание того, что всё это работа Луки. Картины, сопровождавшие его практически на протяжении всего детства, были такими ясными и чёткими, как будто Лука читал ему эту историю прямо сейчас. Когда он научился читать, он самостоятельно перечитывал Пиноккио множество раз, однако ему всегда хотелось, чтобы эту книгу читал ему именно Лука. Даже когда его стало интересовать гораздо более насыщенная событиями литература, на ночь он всегда просил почитать ему Пиноккио. Он любил засыпать, слушая голос Луки. И сейчас он как будто слышал его вновь, бросив книгу, Екатерина стала сосредотачиваться, чтобы помочь Йону, как только он начнёт читать. В тот момент, когда Йон добрался до книги, Екатерина была уже готова. Однако Йон лишь взглянул на текст, но читать так и не начал. Екатерина занервничала. Что это за книга? Мухаммед пожал плечами. Понятия не имею. Первая, что попалась под руку. Рыжеволосый мужчина схватил Йона. Надо спускаться, сказала Катерина, устремляясь к лестнице. Мухаммед немешкая последовал за ней, но Катерина внезапно остановилась. Йон все же начал читать. Я скоро, крикнула девушка в догонку Мухаммеду и сосредоточилась на чтении Йона. Она пыталась по крупицам собрать последнюю оставшуюся в нем энергию и направить ее на восприятие текста. помочь ему отрешиться от всего и сконцентрировать внимание исключительно на повествовании. Йон хоть и медленно, с трудом, однако продолжал читать. После того как он прочёл всего несколько раз, рыжеволосый мужчина вдруг стал кричать. Несмотря на то, что всё тело его дрожало крупной дрожью, он продолжал мёртвой хваткой сжимать воротник мантии Йона. Внезапно раздался громкий треск, и некая неведомая сила отшвырнула рыжеволосого мужчину от Йона. Пролетев несколько метров по воздуху, он ударился спиной о каменную колонну и с пол спол с по ней на пол. Больше он не вставал. Екатерина вознеможение опустилась на пол и прислонилась спиной к перилам. Прикрыв глаза, она начала улавливать чтение Йона. Перед ней стали проплывать создаваемые им картины, спокойные и нежные. Неожиданно она поняла, что картины эти ей знакомы. Практически моментально после этого характер энергии, наполнявшей помещение, начал коренным образом меняться. Раньше энергия была похожа на ревущую реку, несущую свои волны в бешеном темпе. Понемногу скорость эта начала уменьшаться. и в конце концов энергетическое поле совсем успокоилось если прежде течение энергии было однородным устремлённым в определённую сторону то теперь стало похожим на дыхание гигантского организма до сих пор пронизывающая воздух энергетика подвергала всех присутствующих в какое-то нервное лихорадочное состояние сейчас же она делала атмосферу тёплой и спокойной Энергия, накопленная в течение столетий книгами, собранными в библиотеке, высвобождалась ныне, подчиняясь единому ритму, темп которого задавал Йон. Катерина поняла, что настал момент, когда она уже может позволить себе пошевелиться. Она поднялась. Йон, по-прежнему лёжа на полу, продолжал вещать, глядя в текст Пиноккио. Правда теперь гораздо более спокойна. Возле кафедры всё ещё стояли пятеро читающих участников церемонии. Лицо Реммера выражало крайнюю степень напряжения. На висках чётко обозначились вздувшиеся вены. Покрытый каплями пота лоб ярко блестел. Постаравшись уловить их чтение, Катерина с радостью отметила, что они с великим трудом сохраняют концентрацию. Наверняка они также почувствовали происшедшие изменения и теперь напрягали последние оставшиеся у них силы. Екатерина стала торопливо спускаться по лестнице. Нельзя было упускать шанс, следовало выбираться отсюда прямо сейчас, пока Рамер не очнулся. Добравшись до нижнего этажа, она чуть не врезалась в Мухаммеда, который застыл в двух шагах от лестницы, буквально в буквальном смысле остолбенев от открывшегося его глазам зрелища. Да что же чёрт возьми мы наделали, выговорил он. Всё это добром не кончится. Катерина взглянула на Ремера, выражение его лица изменилось, стало страдальческим. Тело начало мелко подрагивать. Йон единственный, кто может всё это остановить, сказала Катерина и поспешила к тому месту, где лежал Йон. Тот был по-прежнему погружён в чтение, причём по виду его не было заметно, что именно пришлось ему пережить ещё совсем недавно. Сосредоточившись, Екатерина вновь уловила нить его вещания, поймала ритм и послала ему сигнал с требованием прекратить чтение. На мгновение ровная пульсация энергии нарушилась, произошёл сбой, после чего всё замерло. Ион оторвал глаза от текста, и посмотрел на Катерину. На губах его появилась улыбка. Тут он, вероятно, вспомнил, где находится, так как улыбка его мгновенно застыла, а сам он обернулся и посмотрел в сторону кафедры. Реммер дрожал всё сильнее. Он, по-видимому, уже полностью утратил концентрацию и не в состоянии был контролировать потоки энергии, которые теперь беспорядочно исходили от его тела во всех направлениях. Однако Катерина чувствовала, что он всё ещё не повержен и изо всех сил пытается вернуть себе утерянный контроль. Борьба эта была заранее обречена на поражение. Слишком много разнонаправленных потоков энергии витало сейчас вокруг Реммера, а в зале не осталось ни одного улавливающего, готового прийти ему на помощь. Тем не менее Реммер не сдавался. В какой-то момент фигуру его опоясали две искрящиеся дуги. Из ушей у него потекли струйки крови, стекая по шее, они постепенно окрасили в ярко-красный цвет воротник его мантии. Он всё ещё продолжал читать, произнося слова сквозь стиснутые зубы. Румянец сошёл с его лица, и теперь оно выглядело неестественно бледным по сравнению с сочившейся из ушей кровью. Время от времени оно подёргивалось от невыносимой боли. Из носа Ремеро также пошла кровь, капая на белоснежную мантию. Даже издалека слышно было, как к чтению его примешивается какой-то шипящий звук. Внезапно раздался громкий треск, и Катерину ослепила короткая яркая вспышка. После этого в библиотеке установилась мёртвая тишина. Шипение искр прекратилось, чтение смолкло. Несколько секунд пять чтецов стояли прямо, а затем по вине силы тяжести весило рухнули на пол. Ён ощущал слабость во всем теле, он невероятно устал. Попытавшись пошевелиться, он не удержался и застонал от боли, огненным кампьем пронзившей ногу. Катерина сидела возле него на корточках и то смеясь, то всхлипывая заглядывала ему в глаза. Из глаз её текли слёзы, и на покрытых пылью щеках оставались чёткие влажные полосы. "С тобой всё в порядке", с усилием произнёс он. Кивнув, Катерина поцеловала его в лоб. Он поднял руку и вытер мокрый след у неё на щеке. Зелёные глаза девушки были полны слёз. Судорожно сглотнув, она прижалась лицом к шее Йона. Он обнял её за плечи и нежно к себе притянул. Только теперь он заметил, что в нескольких метрах от них стоит Мухаммед. Уперев руки в бока, он разглядывал помещение, время от времени качая головой и что-то бормоча себе под нос. А ты какого чёрта тут делаешь? спросил её он. В отпуск приехал, что ли? Мухаммед рассмеялся и подошёл ближе. Что-то в этом роде. Ной ну, сюда заглянул за пляжным путеводителем. Катерина и Йон не смогли сдержать улыбки. Йон попытался было сменить позу, однако тут же застонал от боли. Лишь с помощью Катерины ему удалось сесть. "Кажется, я сломал ногу", сказал он. "Да уж, мастер выглядит она прямо, скажем, хреново", заметил Мухаммед. "Придётся нам видно выносить тебя отсюда на руках". Екатерина кивнула, вытирая влажное от слёз лицо. А что с Хейнингом? спросил он. Мухаммед скорбно покачал головой. Он не выдержал. Гнев предал его ну сил, и с помощью друзей он всё же поднялся на ноги. Ладно, пошли, сказал он. Здесь нам больше делать нечего. Заботливо поддерживаемый собеей их сторон Екатерина и Мухаммедом Он поковылял к выходу из знаменитой Александрийской библиотеки. Никто из них при этом не проронил ни слова.